5.11. Осирис-Христос и русская былина о Святогоре. Упомянутый выше египетский рассказ о гробе, приготовленном по размеру тела Осириса, сильно напоминает известную русскую былину о Святогоре и Илье Муромце. У неё есть несколько вариантов. В одном из них повествуется, что Святогор с Ильёй Муромцем нашли гроб и решили туда лечь по очереди. Илья гроб не подошёл. А когда туда лёг Святогор, крышка захлопнулась, и он оказался погребённым. Илья не смог открыть гроба, и тогда Святогор завещал ему свой меч. В данной былине Святогор, скорее всего, назван Христос. Вспомним, что в христианских текстах постоянно упоминается святая гора или Сион как место, где находится Господь. Смотрите, например, Псалтырь 2:6. 1275, 1333, 1334 21 и так далее. Поэтому имя Святогорец или Святогор, то есть буквально живущий на святой горе, вполне могло относиться к Христу. Да и сама по себе близость якобы древнеегипетского рассказа об Осирисе и русской былине о Святогоре наводит на мысли о глубокой связи между якобы древним Египтом и христианской средневековой Русью. Более того, в некоторых вариантах «былины о Святогоре» прямо говорится о Елеонской горе, упоминаемой в Евангелиях. Наше внимание на это обратил Ю.Н. Братков. «А поехали они, Святогор Илья, да по святым горам, по святым горам да Араратским, прискакали на гору Елеонскую». Елеонская гора находилась в окрестностях Иерусалима. Матфей 21.1. Гроб Святогора в былине назван плащаницей, что прямо накладывает образ Святогора на Христа. Когда Святогор не смог выйти из гроба, Илья стал бить по гробу мечом. Как ударил своей палицей, да по щелики по толстые. А по той горы да повысокие ставился тут тут обруч да железный. Через тот да гроб ещё великий. Через тую плащаницу было дивное. 5 12. Воскресение Христа и воскресение Осириса. Далее евангельские события развиваются так. Тело Христа оставили в гробу на ночь. Утром жёны Мироносицы отправились к гробу, но тело там не нашли. Оно исчезло. Через некоторое время воскресший Христос явился людям. Тогда все поняли, что он воскрес вместе с телом. Примерно то же самое рассказывается и в египетской версии. Поставив сундук в уединённом и безлюдном месте, Исида отправилась к своему сыну Ору или Хору. Но Тифон, охотясь как-то при свете луны, случайно наткнулся на сундук. Узнав тело, лежащее в нём, он раз- разбросал на куски. Их было 14, и разбросал в разных частях страны. Узнав об этом, Исида вновь отправилась в странствия в поисках разбросанных частей тела своего мужа. Находя части тела своего мужа, Исида хоронила их. Впрочем, некоторые возражали против такого объяснения и утверждали, что многочисленные гробницы возникли в результате хитрости богини, которая, пообещав городам настоящее тело, вместо этого преподносила им просто изображение мужа. После этого Осирис вернулся из мира иного и явился своему сыну Ору. Таким образом, Осирис воскрес и стал богом воскресения. В сознании египтян он превратился в причину воскресения, и право даровать смертным вечную жизнь перешло от богов к нему. Историю о расчленении Осириса забыли, поскольку в подземном мире его тело было целым. Поклонение Осирису стало почти всеобщим. Он стал чем-то вроде национального бога. Он считался теперь не только богом и судьей умерших, но также и создателем мира и всего сущего. Он, бывший сыном Ра, оказался равным своему отцу и занял место с ним на небесах. Осириса начали считать источником и началом богов и людей и вещей. Если освободить египетский рассказ от деталей, то останется следующий костяк. Исида, оплакав мужа, оставляет гроб на некоторое время. Ночью, что специально подчёркивается при свете луны, тело из грубо исчезает. Потом оказывается, что Осирис воскрес и вознёсся к богу Солнца. То есть, говоря словами христианского символа веры, взошел на небеса и сел от десну и отца. Кроме того, здесь в египетской версии звучит и другая тема. На земле было воздвигнуто множество храмов, где как-то присутствовали частицы тела Ассириса. Впрочем, по другим версиям, речь шла не о частицах тела, а об изображениях Ассириса. И то, и другое прекрасно соответствует христианским обрядам. Напомним, что в церквях совершается литургия, во время которой режется на части тело Христа, олицетворяемое хлебом. Разрезание тела Христа во время литургии, по-видимому, и отразилось в виде истории о таком разрывании тела Осириса Тифоном. Или же просто перед нами неправильный перевод старого текста. Может быть, в египетских источниках прямо говорится о литургии, но современные переводчики сознательно или бессознательно, уже не понимая сути дела, рассказывают нам о буквальном разрывании тела Осириса плохим Тифоном. Ну, и другая версия, когда вместо таких вот частей тела в храмах появились изображения Осириса, тоже прекрасно отвечает христианству. Речь идёт об иконах. 5.13. Рождение Осириса кесаревым сечением и христианская служба Осирису и Исиде. Весьма интересные подробности об Осирисе можно подчеркнуть из старинных поучений, направленных против ереси на Руси. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что они не столь старинные и относятся к XVII веку. На них обратил наше внимание Н. Д. Гостив. В 1913 году в 16-х гг. Н.М. Гольковский опубликовал интересный сборник под названием Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси в двух томах. Второй том, который мы будем цитировать, озаглавлен так: Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе. В числе прочих Гольковский издал и прокомментировал старую русскую рукопись, приписываемую Григорию Богослову. Слово святого Григория Богослова, богословца, о том, как первые пагани сущие язычьи служили идолам и иже и ныне мнозии творят. В частности, в слове достаточно подробно говорится о поклонении Осирису и Исиде на Руси. Автор, естественно, осуждает подобные обряды и призывает читателя к каноническому христианскому богослужению. Сразу скажем, что судя по некоторым деталям, например, по употреблению слова мусикия, то есть музыка, этот текст относится скорее всего к XVII веку. Что, кстати, вполне соответствует уже обсуждавшимся в наших предыдущих книгах свидетельствам о бытовании языческих верований в Руси в России в XVII веке и даже позже. В XVII веке так называемые языческие обряды ещё не успели изгнать даже из Московского Кремля. Смотрите главу 6. В Египте среди прочих неправильных обрядов осуждается также и родопочитание, то есть почитание Осириса. Осириса на Руси звали также Род, а Исиду Рожаница или Роженница. Писано: "Проклятово же Осириса рождение, мати бо его рожающий Аказися, это го створише богом, и требе ему сильные творяху окаяннии" и от тех из выкоша древле халдеи иначе же требы творите своими богома роду и рожаницей по ту гороженью тогужи асирида скажет книга срачинского жреца муамеда и бохмита яко нелепым проходам пройде рожаяся даже и до селе проклятыго того ставления вторые трапезироду и роженицецам. Попови уставиша три пар прикладати рожества Богородиці к роженичниє трапезі отклади діючі. Таковиє назицаються кармогустці, а не рыби божїє. І неділі день і кланяються написавши жену в чвлчский образ тварь. Пока же Исе и Еще и ег, Египтяне требы кладут Нилу Реце. Отсюда мы узнаем много интересного. Во-первых, что Осириса или Осирида на Руси звали Род, а его мать роженица, она же Исида. В греческом варианте того же слова вместо роженица стоит Изида. Писано, почитание Рода и рожанец было весьма распространено в Древней Руси. Верование в рожанец очень древнего происхождения и распространено не среди одних только славян. Уни упоминаются у Гомера под именем Илифий. Таким образом, один и тот же культ прослеживается и якобы в якобы древнем Египте и у Гомера, якобы за много сотен лет до нашей эры и в средневековой Руси. Временной интервал, согласно Скаллигеровской хронологии, составляет несколько тысяч лет. Получается, будто несколько тысяч лет у разных народов бытовал один и тот же культ, доживший до 17 века. А теперь мы о нём будто бы ничего не знаем, какие-то крохи. Выглядит это достаточно странно. Скорее всего, перед нами какая-то хорошо известная религия, но названная здесь другими именами. Как мы теперь понимаем, речь идёт о христианстве. Вернёмся к слову Святого Григория. Из него мы с интересом узнаём, что Осирис Род был рождён не как обычно, а нелепым проходом, то есть другим, ненадлежащим проходом. Афтар слово явно уже не понимает, что имеется в виду, и у него возникают разные фантазии на сей счёт. На самом деле, здесь скорее всего речь идёт о кесаревом сечении. Действительно, ребёнок, рождающийся с кесаревым сечением, выходит как бы не надлежащим, нелепым путём из чрева матери. Ещё более интересно осуждение автора или редактора XVII века в адрес попов, которые в память о роженице Исиды читают тропарь из церковной службы на Рождество Богородицы. И даже пишут иконы Исиды и поклоняются им. Значит, была на Руси служба Исиды, подобная службе Богородицы. Потом такая служба была объявлена неправильной и искоренялась. Но произошло это, скорее всего, в XVII веке, когда Осирис Исида, Род и другие имена, принадлежавшие старым христианским верованиям, изгонялись из церковной службы. Их объявляли языческими и всячески очерняли. Хотя, как мы теперь понимаем, это была всё-таки христианская, а не языческая служба, только несколько иная, более архаичная.